Род Зиновьевых Родители моего отца Яков Петрович и Просковья Прокофьевна Зиновьевы считались в наших краях, с одной стороны, своего рода аристократией и, с другой стороны, странными людьми. Насчет происхождения деда ходили всякие слухи. достоверность которых проверить уже невозможно. Лет двадцать назад один из моих родственников обнаружил какие-то документы, касающиеся нашей родословной. Но я не берусь высказывать какие-то суждения на этот счет. И теперь эти документы, если они на самом деле существовали, вряд ли доступны для любопытных. Дедушка пришел в нашу деревню из другого района. Как тогда говорили, он пришел в дом, то есть стал жить в доме жены. Он очень мало говорил о своем прошлом и о предках. После женитьбы и рождения отца бабушка тяжело заболела неизлечимой экземой ноги и осталась инвалидом на всю жизнь. Ее жизнь превратилась в плошное страдание, но она так и не позволила ампутировать ногу. Боли в ноге были особенно сильными по ночам, так что в течение более чем 50 лет у нее не было ни одной ночи, когда она спала бы. Весьма возможно, что это беспрерывное страдание, происходившее на наших глазах, и терпение, с каким это страдание переносилось, внесло свою долю в развитие психологии и даже идеологии обреченности на страдания в нашей семье. Дедушка Яков, насколько я его помню, был очень добрым и задумчивым человеком, как говорится, человеком не от мира сего. Он боялся даже голос повысить на бабушку. Надо отдать ей должное. Она никогда не злоупотребляла своей властью. Она тоже была очень доброй и отходчивой. Еще более мягким человеком был мой отец. Я за всю жизнь ни разу не слышал, чтобы он кого-нибудь обругал или вообще как-то обидел. Даже в те периоды, когда дед и отец подолгу жили в деревне, наказание детей, а нас было за что наказывать, было функцией бабушки и матери. Вместе с тем, эта их мягкость сочеталась с поразительной стойкостью в некоторых ситуациях. Например, дед и отец категорически отказались вступить в колхоз. Отец просто уехал в Москву, а дед так и дожил жизнь в деревне, не будучи колхозником. Или другой пример. После расстрела врага народа Зиновьева отцу предложили поменять фамилию. Он на отрез отказался, мотивируя отказ тем, что наш род Зиновьевых является древним русским родом, а тот Зиновьев был вовсе даже не Зиновьевым, а каким-то Апфельбаумом. Это качество деда и отца — быть мягкими и уступчивыми, но в критические и важные моменты проявлять непоколебимую стойкость, даже упрямство, перешло ко всем моим братьям. Сестры унаследовали способность бабушки и матери доминировать в семьях. Дед был совершенно не приспособлен к деревенским работам. Зато дом наш он отделал так, что смотреть на него приходили из отдаленных деревень. Он был хорошим столяром и маляром. Всю мебель в доме он сделал сам, причем по городским образцам. Все комнаты обшил фанерой и покрасил. Из Москвы он привозил книги, картины, иконы. Икон в доме было очень много. Священник, отец Александр, часто бывавший у нас, говорил, что такие иконы могли быть украшением его церкви. Дедушка и бабушка много читали и пересказывали нам, внукам, прочитанные. Они были религиозными, но без фанатизма. В каком-то романтическом, сказочном и даже детском смысле, бабушка перенесла непрекращающиеся физические страдания в течение стольких лет, лишь благодаря вере и постоянным молитвам. Я много раз слушал ее разговоры с Богом и со своей ногой. Впоследствии я замечал, что непроизвольно. Следовал ее примеру. Изобретая свою систему жития, я припоминал кое-что из того, что усвоил в детстве. Например, я разговаривал с болевшими частями тела, как с особыми существами. Я старался убедить их в том, что их болезненное состояние вредит нам обоим. Когда нападала бессонница, я коротал время, изобретенными мною молитвами, похожими на те, которые бабушка твердила в течение более чем пятидесяти лет бессонной жизни. Многое из этого я приписывал моим литературным персонажам. Например, бабушка каждую ночь благодарила Бога за то, что Он дал ей жизнь, говорила, что другим живется еще хуже, что страдание — суть тоже жизнь. В книге «Живи» эта мысль стала лейтмотивом жизни главного ее героя. Только в отличие от бабушки, он был атеистом и не выдержал испытаний до конца. Между прочим, идея сделать этого героя безногим возникла под влиянием воспоминания о болезни бабушки. То, что я сделал причиной несчастья моего героя атомные эксперименты, было делом второстепенным. Бабушка ни разу не видела железную дорогу. Дедушка еще мальчиком ходил в Москву пешком. Я был пилотом на первоклассном для своего времени самолете и регулярно летаю пассажиром на таких самолетах, а каких даже... подумать не смели еще несколько десятилетий тому назад. И все же есть вневременной разрез бытия, в котором мы остаемся равноправными партнерами, пройдут новые века и тысячелетия, и все-таки будут появляться люди вроде нас. Они вновь откроют и переоткроют старую, как мир, истину, Ничто не ново под луной, новое есть лишь хорошо забытое старое. А если такие чудаки не появятся, на будущем человечество можно будет поставить крест. Дедушка был не прочь выпить и был довольно крепким на этот счет. По рассказам знакомых, в молодости он мог выпить целый литр водки и оставаться на своих двоих. Мастеровые устраивали спортивные соревнования. Кто больше затащит кирпичей в мешке на третий этаж, держа мешок в зубах. Дед часто выходил победителем, хотя внешне выглядел щуплым. По всей вероятности, я в этом отношении пошел в деда. Мне тоже приходилось выпивать огромное количество спиртного и оставаться на ногах. После войны, например, я выпил в кафе в Вене один больше, чем десять австрийцев вместе. И после этого я добрался до своей части, избежав подозрений патрулей. Мне тоже приходилось выигрывать соревнования, хотя мои конкуренты внешне выглядели гораздо сильнее меня. Иногда это случалось в пьяном состоянии. На спортивных соревнованиях в Братиславе В 1946 году меня буквально приволокли на беговую дорожку бежать на три или даже пять километров. Я прибежал первым. Правда, в объяснении моего успеха можно сказать, что мои конкуренты тоже были хороши. Всю предшествующую ночь мы пьянствовали вместе».